Глава с раковая. Расслабленно счастливой эйфорией сознание поначалу лишь зафиксировало увиденное, не вникая в смысл ситуации. Но душакая, его сердце съёжилось и почернели, словно их опалило пламенем, изпепеляющим пламенем боли. Наверное, он слишком устал. Постоянная борьба за жизнь, вернее, за смысл этой жизни. Сынишку, игра в слюнявого идиота, поединок с Брунгельдой. Наконец, этот побег, завершившийся, как он думал, удачно. Как он думал. Но ведь он думал и о том, что выследившие его саглядатые Брунгельды должны были передать свой маршрут сообщникам. Он сам несколько минут назад предупреждал об этом Степаныча. А потом Расслабился. Растаял ледяной стержень в душе, превратившись в лужицу счастья. «Теперь вот расхлебывай эту лужицу, кретин. Смотри, как пойманным зайчонком бьется в руках, одетого в белый комбинезон верзилы, твой сын. Слушай, как он жалобно кричит, как он зовет папу на помощь. И наблюдай за тем, как снег под замерзшими на снегу собачьими телами очень быстро меняет цвет с белого на красный. И кроши зубы в отчаянном бессилии. Головы всех пятерых блеклоглазых клонов были надежно защищены шлемами. Сволочи! За спиной клацнул затвор, но тот, кто держал мальчика, насмешливо покачал головой, кивнув на приставленный к виску ребенка пистолет. «Даже не думай, старик, даже не думай!» «Брось свою пуколку иначе я снесу выродку пол головы «Говорил же, следи за мальчонкой!» Глухо произнёс Степаныч, медленно опустив на снег винтовку. «Догоню, догоню! Что, догнал?» Кай промолчал. Не потому, что возразить было нечего. Ему вдруг стало всё безразлично. Наверное, шок от увиденного окончательно спалил душу, оставив от желания бороться только пепел. Он проиграл. Все. Конец. Остается одно – сдаться на милость победителей и надеяться только на их снисхождение. А может, удастся заслужить прощение жены. Тогда он будет жить и жить комфортно. Кем-то вроде принца-консорта. Михаэль? А что Михаэль? В конце концов, его вряд ли уничтожат. Все-таки носитель ценных генов, пусть и немного подпорченных самкой недочеловека. К тому же внешний сын – точная копия отца, так что вполне можно рассчитывать на то, что мальчик останется в живых и даже вырастет, если переживет эксперименты ученых. но ну если не переживет, что ж, Брунгельда ради других детей, правильных, «Ты чего, столбом встал?» – зашипел Степаныч. «Сделай хоть что-нибудь. Вон этих двоих, что без шлемов отправь на выручку мальчонки!» «Успокойся», – холодно произнес Кай. «Умей признавать поражение. Мы с Михаэлем возвращаемся домой». «Домой?» – недобро прищурился старик, вглядываясь в ставшее вдруг каким-то неживым лицо мужчины. А я думал, дом Мишаньки здесь. Ты ошибался. «Папа!» Михаэль уже рыдал в голос, захлюбываясь от отчаяния. «Папочка, ты где? Я тебя не слышу! Папа!» «Сдулся твой папа!» Ненавидяще процедил Степаныч. «Нет его больше!» Он хотел еще что-то добавить, но вдруг дернулся и замер. Озлобленное выражение его лица сменилось ошарашенным, а затем власть перешла к сосредоточенности. Но Кай ничего этого не видел, потому что не смотрел. Он поднял вверх руки и равнодушно произнес "Я сдаюсь. Так я тебе и поверил". Ухмыльнулся державший мальчика. "Ты нас всех месяц дурил, притворяясь дебилом. Так что новым спектаклям «Меня не проведёшь. Тем более, что с Гансом и Клаусом ты и смог справиться, даже несмотря на их шлемы». «Мне помогли псы, но теперь их нет». «Всё, заткнись и делай, что тебе велят. Для начала отпусти Клауса и Ганса. Они себя странно ведут». «Я их уже отпустил». «Да? Так что же они до сих пор заторможенные такие?» «Клаус, Ганс, вы в порядке?» «Похоже на то!» Клаус встряхнул головой и оглянулся по сторонам. «А что происходит? Последнее, что я помню...» Кай подошел ко мне и посмотрел в глаза. «И все, провал!» «Провал? Да!» Процедил Ганс, сплевывая на снег сгусток крови. «Да ты мне нос сломал, придурок!» «Я? Ты? Зачем?» шлем стаскивал по приказу этой сволочи. «Не помню». «Хм, а ты, похоже, действительно одумался». Усмехнулся старший, убирая пистолет от виска ребёнка. «Впрочем, я не удивлён. Несмотря на все твои завихрения, ты истинный ариец, способный мыслить трезво и рационально. Думаю, Бронгельда это оценит. Но рисковать я не хочу». Так что давай-ка, приятель, надевай на голову шлем. Не хочу. Это ещё почему? Ты же вроде всё понял и сдался. Именно поэтому и не хочу. Унизительно. Я и так на вашей стороне. Надевай, кому сказано. Иначе прострелю мальчишке ногу или руку. Стреляй. Равнодушно пожал плечами, Кай. Мне всё равно. «Но шлем я не надену. Мне нельзя». «Что значит «нельзя»?» «То и значит. У меня от шлема голова болит». «Папа!» Михаэль уже не бился и не рыдал. Он обессиленно повис на плече верзилы и лишь судорожно всхлипывал, пытаясь поймать взгляд отца. Но у него не получалось. Самый родной, самый любимый в мире человек. После мамы, конечно. Но ее малыш почти не помнил. Так, образ, ощущение. Его папочка, которого мальчик чувствовал, понимал, знал всю свою коротенькую жизнь, вдруг исчез. Совсем. Нет, человек, точь-в-точь точь похожий на папу внешне остался. Вон он. Но там, внутри, больше нет света и тепла. Только пыль какая-то. «Успокойся, помпон». Папа скоро вернется. Он просто заболел. «Так, мне надоело тут торчать», – рявкнул старший, поудобнее перехватив вялое тельце ребенка. «Снег почти перестал, и солнце вон выглядывает. Глазам больно». «Кстати, для меня очков солнцезащитных не прихватил», – деловито поинтересовался Кай. «Кстати, нет. И так обойдешься. Вон капюшон какой глубокий». «Ганс, Клаус, вы обратно дойдёте?» «Я вряд ли», – простонал Ганс. «У меня нога повреждена». «Понятно. Но что же, вы с Клаусом останетесь пока в этой халупе, а завтра мы за вами пришлём снегоходы». «А старика куда одевать?» «Туда же, куда и его собак. Пристрелить. Всё, Кай, надевай шлем и вперёд». «Ты же без лыж. Будешь нас задерживать. Дитрих!» «Я!» – гаркнул один из преследователей, вытянувшись в струнку. «Уступи своей лыжи Каю». «А я как же?» «А ты останешься здесь, за ранеными присмотришь. И старика этого прихлопнешь, когда мы уйдем». «Не надо!» – заверещал Степаныч, бухаясь на колени. «Не убивайте!» Я буду вам помогать. Я вот и сейчас подмогну». И он неожиданно для своего возраста ловко подхватился с коленей, цапнул все еще валявшийся на снегу шлем и нахлобучил его на голову Кая, еле слышно прошипев на ухо. «Я тебе, поганец, слово унижения долго не прощу. Ты только вернись сначала». «Да как ты смеешь?» Возмущенно заорал Балакай. А потом в голове что-то со звоном лопнуло, осыпаясь грязными хлопьями. И от одного прикосновения к этим хлопьям, только что бывшим его желаниями и намерениями, Кая словно током била. Током отвращения, омерзения и годливости, К себе и своим мыслям. Судя по всему, кем-то навязанным. Но кем именно, он разберется потом, а сейчас надо заняться делом. «Главное, шлем не сымай!» – удовлетворенно шепнул старик, увидев вспыхнувший в фиолетовой глубине огонь. «Так девчушка велела!» И уже громче, подобострастно глядя на старшего из немцев. «Вот видите, господин Хер, я вам еще пригожусь!» Кай еле удержал внутри невольный смешок, но соплеменник, которого, кстати, или кстати, звали Адольфом, Явно не настолько хорошо владел русским, чтобы понять издевку деда. Он лишь высокомерно поправил. «Надо говорить «гер», а не «хер», без «господин», иначе получается «господин-господин». «Как скажете, хер-хер». «Тьфу ты, идиот! Пристрелить его! Клаус, выполняй!» «Так точно!» Козырнул здоровой рукой тот, и заковылял в сторону отброшенного пистолета. Кадёрнулся было, чтобы помешать ему, но старик еле слышно шепнул, стараясь не шевелить губами. «Не суетись, не мешай ей!» «Но...» «Циц!» — я сказал. Клаус тем временем доковылял до пистолета, поднял его и пошёл обратно, деловито очищая оружие от налипшего снега. остановился как раз посредине между немцами и Степанычем вытянул руку в сторону старика прицелился и вдруг резко развернувшись открыл огонь по своим глава 41 к сожалению снайпером клаус не был и уложить всех преследователей он не смог К тому же один из них стоял за спиной старшего державшего Михаиля, и в него клаус вообще не целился. но двое из пятерых тряпичными куклами неуклюже осели на снег, делая изначально черно-белую картину еще более кровавой. Третий вопил судорожно вцепившись в простреленную руку, а четвертый тот самый, что оказался вне линии огня, сдернул с плеча автомат и, заорав что-то невнятное по содержанию, но понятное по смыслу, выпустил очередь по предателю. «Осторожнее!» – прошипел старший, старательно прикрываясь телом мальчика. «Кая, не задень!» «Черт! Ты что наделал, кретин?» «Я...» Лицо стрелка от рождения не очень яркое, выленило еще больше, а глаза цвета застиранных портянок С ужасом наблюдали, как главная цель их погони, тот, которого велено было доставить целым и невредимым, медленно заваливается на бок. А на плече его быстро, слишком быстро, расплывается красное пятно. «Я не хотел! Я стрелял в предателя! Я...» «Я, я, я! Что ты заякал, дебил? Лучше проверь, что там с нашими!» «Эй, старик!» «Как дела у Кая?» «Живой пока», – буркнул Степаныч, осторожно расстегивая куртку мужчины. «Но его надо перевязать, рану обработать. У меня в мешке аптечка есть». «Так действуй, сможешь помочь, останешься жить». «Да не дергайся ты, паршивец!» Немец раздраженно встряхнул снова начавшего вырываться мальчика. «А то придется тебя угомонить!» Но Михаэль ничего не слышал и не видел ничего, кроме лежавшего неподвижно отца, вокруг которого снег становился страшным. «Папа! Папочка! Пусти меня! Пусти!» Большого вреда трепыхания ребенка немцу не причинили, они просто мешали. До тех пор, пока маленький кулачок не засветил прямо в отороченной белыми, очень похожими на свиньячьи ресницами, глаз. «Уй-юй!» Как-то несолидно взвизгнул детина, выпустив из рук ребёнка и судорожно ощупывая лицо. «Вроде цел!» «Ах ты, гадёныш! но ты у меня сейчас получишь!» «Дитрих!» «Я!» Замер по стойке смирно неудачливый стрелок. «Держи их под прицелом!» «А я пока с нашей ударной группой свяжусь. Может, им все же удалось незаметно от Греты взять снегоходы?» «А я еще отказывался от их помощи. Нас ведь целых семеро вместе с той парочкой предателей!» «Я не предатель!» – подал голос притворявшейся невнятной кучкой Ганс. «Это все Клаус. Наверное, ка ему совсем мозги вышиб». «Это я ему мозги вышиб», – хвастливо уточнил Дитрих, но, наткнувшись на свирепый взгляд командира, захлопнул рот и сосредоточил внимание на главных объектах. Один из которых лежал сейчас на снегу, не подавая признаков жизни, а другой горько плакал у первого на груди. «Папочка, ну открой глазки! Не пугай меня, папочка! Я тебя совсем не слышу!» «Мишаня, да не убивайся ты так!» Ласково прошептал Степаныч. «Ты лучше сбегай, сумку мою принеси. Мы сейчас папку твоего лечить будем». «Правда?» Серебряные глазенки засияли надеждой. «Он не умрет?» «Нет, ну что ты, маленький, что ты? Его не сильно ранили. Я смогу папке подмогнуть». «Кстати, когда взад потопаешь...» Вон, видишь, такая же шапка, как на папе твоём лежит. Ага, вижу. Ты и её прихвати, ладушки. Мне тоже велено энту ерунду надеть. Ага, понял. Я быстро. Мальчик вытер ладошками заплаканные глаза и шустро затопал калитки, возле которой лежал на снегу вещмешок старика. Стоять! заверещал Дитрих. Дёрнов стволом автомата. Эй, дед, верни его, не то пристрелю. Да он за лекарствами побег. Папку лечить будем. Гер, как там тебя? Объясни ты далдону своему, что тут как к чему, а то не равён час шлёпнет с мальчонку-то. А он ведь вам нужен, разве нет? Фу, как ты ужасно разговариваешь, старик. Помурщился старший Убирая в нагрудный карман рацию. Одно слово, не до человек Дитрих, в мальчишку стреляй только в том случае, если он в дом рванет. И то целься по ногам, понял? Так точно. А что там наши? Скоро будут. Довольно ухмыльнулся немец. На трех снегоходах. Великая мать нации смогла задурить голову старухе Гретти, убедив ту отправиться на поиски заблудившегося сыночка снегоход. «А что фрау Ландберг скажет, когда мы привезем мальчишку?» «Ничего», – пожал плечами старший. «Она не увидит выродка. Его сразу отправят к нашим людям». «А если заговорит Кай? Он ведь, кажется, нас опять обманул». «Да, хитрый сволочь, но ничего, на нем шлем». Так что пока он безопасен. К тому же ранен. Поэтому особых проблем сейчас не доставит. А потом фрау Бронгельда что-нибудь придумает. Наше с тобой дело – выполнять ее приказы. И только. О, видишь, мальчишка вернулся с мешком. И шлем зачем-то притащил. Гляди, гляди, старый пень его себе на голову натянул. Вот ведь обезьяна. Ладно, потом заберу – Пусть пока Каем занимается. Кстати, как там наши? Наповал. А у Ганса снова рана открылась. И чего он ждет? У него ведь должна быть с собой походная аптечка. Говорит, собака повредила, когда грызла. Так брось ему свою. Хотя нет, следи за стариком и мальчишкой. Я сам помогу Гансу. Михаэль, присев на корточке, внимательно наблюдал за уверенными движениями дедушки. Мальчик почти успокоился. Раз дедушка говорит, что с папой всё будет в порядке, значит, так оно и будет. К тому же девочка в голове обещала то же самое. Правда, он её давно не слышал, как и папу. Но малыш чувствовал, девочка где-то здесь, совсем недалеко. Она просто занята сейчас. а потом в голове как-то странно, очень неприятно зашуршало, словно змея вползла, осмотрелась и вкрадчиво прошипела. «Вон, видишь, в мешке нож лежит. Возьми его и помоги дедушке лечить папу. Врачи всегда раны ножом увеличивают, чтобы удобнее было возиться, и ты ножом в рану ткни». «Так нельзя!» Растерянно пролепетал Михаэль. «Так неправильно!» «Чего это неправильно?» Удивленно посмотрел на мальчика Степаныч. «Ишь ты! Яйцо курицу учить вздумала! Я всю жизнь раны и болячки разные врачую. И папку твоего когда-то травами на ноги поднял. Он потом мой чаек все время просил. Я, кстати, его захватил. Дам папке попить, «как рану перевяжу». «Деда!» Губы малыша задрожали, а в наплаканных глазах снова заблестели слезы. «У меня в голове змея поселилась. Она противно шуршит и всякие гадости заставляет делать». «Ох ты!» встревожился старик. «А о тебе мы и не подумали. Вот же сволочи какие, а! За мальчонку принялись». «Ника, девочка!» «Ты слышишь это?» «Я-то не тебя, ни энтигадов не слышу в шлеме. Но ты уж огради Мишаньку, подмогни ему. А ты, Мишаня, никого не слушай. Эта болезнь папкина к тебе приползла, но мы ее выгоним. Сейчас девочка наша тебе поможет. Ну, пришла она не всхлипнул а деда «Змея меня заставляет ножик взять!» «А мы сейчас ножик уберем от греха подальше!» За спинами заскрепил снег, и в следующую секунду чужие руки снова схватили мальчика. «Хватит! Набегался!» — рявкнул немец. «Старик, заканчивай возиться! Нам пора возвращаться!» «Вы что, собрались его по лесу везти? В таком состоянии?» «Он не дойдёт. Лучше Кая в дом перенести». «Ну да, обязательно», – глумливо хмыкнул старший, закидывая на плечо неожиданно вялого мальчика. «Ещё и сыночка с ним оставим, потом извинимся и на цыпочках уйдём, не забыв трупы наших людей забрать, и забыв, кто виновен в их смерти». Ухмылка сменилась злобным оскалом. С минуты на минуту наши люди на снегоходах должны подоспеть. Так что давай, в темпе заканчивай. Да, кстати, шлем-то сними. Не для твоей поганой головы был сделан. Не сниму. Угрюмо буркнул старик, стараясь незаметно ухватить рукоятку ножа. Но сделать что-либо незаметно, когда саглядатый навис прямо над тобой, довольно сложно. И болезненный пинок – твердым носком лыжного ботинка, подтвердил это. «Нож отбрось в сторону, старый пень, и быстро снимай шлем!» «Слышь ты, хер-хер!» – процедил Степаныч, поднимаясь после пинка «Не мешай мне раной Кая заниматься, а то не ровен час, помрет он. Кажись, кость задета. Я ему сейчас настой силы прибавляющий дам». а потом отдам тебе твою шапчонку. Не хныч. Сейчас отдай. Вот ведь привязался. Да не могу я. Застежка у его мудреная больная. А после возиться буду. Ну ладно, заканчивай. Раздраженно дернул щекой немец. Но не надейся сбежать. Ты за меня не беспокойся. Старик внезапно побледнел, встревоженно глядя куда то за спину верзилы ты за себя волнуйся и мальчонку сюда давай только медленно и осторожно не дергайся а что вопрос испуганно всхлипнул и трусливо убежал обратно в глотку немца когда за его спиной почти одновременно послышались рычание выстрел противный хруст и душераздирающий вопль дитриха а затем к товарищу по партии присоединился и фальцет Ганса. Не выпуская из рук ребёнка, немец резко развернулся и буквально налетел взглядом на янтарно-жёлтые волчьи глаза. и зверь стоял всего в двух шагах от человека, уши его были плотно прижаты к голове, пасть оскалена, а где-то в глубине горла клокотал, нарастая, очень такой неприятный рык. А со всех сторон, к обильно залитому свежей, остро пахнущей кровью участку леса, бесшумно скользили серые, отощавшиеся за зиму и от этого особо озлобленные тени. Глава сорок вторая «Эх, мне бы ружжо моё, щас!» — еле слышно прошептал старик — скрипя зубами от бессилия. «Я бы! Чего застыл, Гер? У тебя ж пистолет есть. Мишаньки в голову им только что тыкал. Отдай мне, мальчонку, и стреляй!» «Не успею. Слишком долго!» выдавил из себя немец, не спуская помертвевших глаз с напруженившегося перед прыжком волка. «А вот так! Успею!» И он мощным толчком... швырнул маленькое тельце прямо в оскаленную пасть. «Господи, Мишаня!» Совершенно ошалев от ужаса, старик попытался помешать мерзавцу, но не успел. И мальчик с размаху налетел на клыки. Нежная кожица на щечке мгновенно лопнула и заплакала кровавыми слезами. А Михаэль смог только пискнуть. От страха и боли Ребенок почти сомлел. Зверь, явно не ожидавший такого подарка, отступил на шаг и склонился над так легко доставшейся ему добычей. Так вкусно и сладко пахнувшей добычей. Из пасти на снег закапала слюна. «Вот, забирай!» заорал немец трясущимися руками, пытаясь выдернуть из кобуры пистолет. «Он гораздо вкуснее меня! Посмотри!» «Какое нежное мясо! Какие тонкие косточки! Жри его, а я пока...» «Ах ты, сволота поганая!» – взревел Степаныч, медленно поднимаясь. «Да я тебя сейчас голыми руками придушу, тварь! Да я... опаньки!» Блондин, справившийся, наконец, с подло застрявшим в кобуре пистолетом, мимолетно удивился изменившейся вдруг интонации голоса этого недочеловека. Но размышлять над причиной ему было некогда. Остальные волки медленно сужали круг, совершенно не задерживаясь возле таких больших, таких аппетитных кусков мяса, ещё недавно носивших имена Ганс, Клаус, Дитрих. На что очень и очень рассчитывал единственный оставшийся в живых кусок по имени Адольф. Голодные звери сейчас должны были с аппетитом пожирать добычу, оставив его на потом. Но они вели себя неправильно. Но самое главное, старик тоже вёл себя неправильно. Он почему-то совсем перестал бояться. Недочеловек усмехнулся, покачал головой и, буркнув в полголоса странную фразу «Вот девка даёт!» направился прямо к ближайшему волку, который сейчас должен был смачно хрустеть тонкими косточками ребёнка, ведь никакой зверь не удержится, почувствовав на клыках свежую кровь. Но и этот зверь был неправильным. Он не тронул ребёнка. Поскуливающий от страха мальчишка сидел на снегу, размазывая слёзы и кровь грязными кулачками, а волк, аккуратно обогнув ребёнка, снова шёл к Адольфу. И в янтарно-жёлтых глазах хищника к охотничьему азарту Прибавилось явное презрение, но... «Бред!» – заорал немец, направляя на зверя пистолет. «Ты не человек! У тебя нет эмоций! Нет! Нет! Нет!» И он нажал на спусковой крючок. Раз, другой, третий. Но пули с противным визгом ушли в небо. Одна, правда, убила еловую ветку и та с жалобным шелестом. Упала на снег. «Ты что, дед, сдурел?» Зарычал Адольф, Направляя пистолет на ударившего его по руке старика. «Ты зачем это сделал? Их же вон сколько! Закончат со мной! Все равно за вас с мальчишкой примутся!» «Не примутся!» Угрюмо процедил Степаныч, Поднимая сжавшегося в комок ребенка. «Им ты нужен а В белесых глазах зашевелилось понимание. «Вот оно что! Ими кто-то управляет, верно?» «Ты смотри, Мишаня!» – усмехнулся Степаныч, укрыв дрожавшего мальчика полы своего тулупа. «Сообразительный какой! Фриц попался!» «Так это ты, старик!» – прищурился Адольф. «Ты что, колдун местный?» «Да пошел ты!» «Нет, это ты сейчас пойдёшь!» И пистолет в руках немца снова плюнул смертью. Но именно в этот момент волк атаковал. И пуля досталась зверю, с жутким хрустом влепившись прямо в широкую грудь. Хищник умер мгновенно, но инерция мощного прыжка всё-таки донесла уже мёртвое тело до добычи, сбив блондина с ног. И подняться он уже не смог. Не успел. Серые тени молча накинулись на извивающееся тело, и по ушам резанул дикий крик, очень быстро перешедший в предсмертный хрип. «Не смотри туда, Мишаня, не надо!» Глухо произнес старик, прижав голову малыша к своей груди. «Пойдем лучше к папке. Посмотрим, как там его дела «Я рану-то толком и не перевязал, только промыл и лекарство положил. Да и твою щечку полечим!» Степаныч вдруг замолчал, прислушался и, огорченно сморчившись, закричал. «Да что же это такое? Кажись, фриц не брехал. Подмога на снегоходах катит. Они кончатся когда нить Сколько их в подземелье? Тысяча?» «Нет, меньше.» Криво улыбнулся, открывший глаза Кай. «А что, у нас ещё гости. И где предыдущие?» «Папка!» Жалобно вскрикнул Михаэль, измученным воробьёнышем, выглядывая из-под тулупа Степаныча. «Ты живой? Ты не умер?» «Да вроде нет». «А тут так страшно было без тебя!» «Вижу». Кай приподнялся на локте здоровой руки и, нахмурившись, осмотрелся. Волки, абсолютно не обращая на них внимания, трапезничали. И назвать это зрелище приятным глазу и уху не смог бы даже самый прибабахнутый оптимист. «Что произошло, я вижу. Но кто привёл зверей?» «Девчуха то наверное. Ника. Больше некому. Так, давай-ка подымайся». Степаныч аккуратно поставил мальчика на снег, и подхватил Кая по спину. «Надо успеть до ворот доковылять, а там отобьёмся. Ружёв у меня, ты знаешь, хватит, чтоб цельный месяц оборону держать. Смогёшь идти то?» «Попробую», — простонал мужчина, побледнев от напряжения. «Мне бы чайку твоего, тогда точно дойду». «От старый хрен!» — звучно шлёпнул себя по лбу Степаныч. «Я идти собирался тебе настой-то дать, да отвлёкся, Маненька!» Он вытащил из вещмешка фляжку. «На, пей, да поболее и побыстрее, твою ж совсем близко, чуешь?» Действительно, рокот снегоходов становился всё громче. Кай жадно припал губами горлышку фляги, и терпкая горьковатая жидкость полилась в пересохшее горло. Этот настой всегда был мощным стимулятором для него, а сейчас чай по рецепту старика оказался настоящей живой водой из сказки. Слабость и головокружение, только что правившие его телом, были свергнуты революционно настроенными массами, силой, энергией и жаждой жизни. Конечно, раненое плечо напоминало о себе дергающей болью, но двигаться, Больше не мешала. «Всё, Степаныч, я готов. Ты бери помпошку и беги вперёд, а я следом». Не, так не пойдёт. А вдруг свались все?» «Не свалюсь, но и бежать не могу пока. А нам ведь надо оружие приготовить и Михаэля в подвал спрятать». «Не хочу в подвал, хочу с вами». «Давай, Степаныч, бери его и вперёд». Не время спорить. «Лады!» – кивнул старик. токай и ты поспешай!» Он ловко подхватил завопившего от возмущения мальчика и, смешно переваливаясь, потрусил к дому. Кай направился следом, стараясь двигаться как можно быстрее. И не только из-за нарастающего рокота снегоходов, но и из-за стремления уйти подальше от тошнотворной трапезы хищников. Степаныч уже почти добежал до спасительных ворот, когда вдруг затрещала автоматная очередь, и старик ничком, прикрыв собой ребёнка, сломанной куклой, упал на снег. «Хорошо хоть по ногам», – автоматически отметил Кай, медленно оборачиваясь. «Жить будет». Но больше ничего хорошего не было. Вслед за первым снегоходом, с которого и стреляли, из леса вылетели ещё два – и на каждом по двое соплеменников Кая, и того шестеро. Правда, все они были без шлемов, так что Кай поднял руки, собираясь снять свой, но один из прибывших, тот, что стрелял, угрожающе направил на него дуло автомата и проорал: «Опусти руки! Попробуешь снять шлем, получишь пулю в коленную чашечку. Не смертельно, но больно, очень больно". Адольф «Дитрих!» Он только сейчас увидел растерзанные тела на залитом кровью снегу. «Что тут произошло?» «Волки!» Криво усмехнулся Кай, махнув рукой в сторону исчезающих за стволами деревьев хищников. Они рванули в лес при первых же звуках выстрелов. «Не себе! А тебя что, не тронули?» «Как видишь!» «Но ты же в шлеме! Ты не мог ими управлять!» «Я и не управлял!» «Тогда кто?» «А ладно, сам все расскажешь, фрау Ландберг! Поехали!» «Поехали?» – легко согласился Кай, надеясь побыстрее увести своих. Пока они не заметили Михаэля. Степаныч ранен не очень тяжело, оклемается. Да и эта неведомая Ника поможет. Главное, чтобы никто так и не узнал, а... «Папа!» Тоненький крик со стороны лежавшего на снегу старика заставил всех вздрогнуть. «Папочка, мне страшно! Дедушка так хрипло дышит!» Тулуп Степаныч распахнулся, и из-под него на четвереньках выбрался Михаэль. Маленькая среброглазая копия Кая. «Так вот оно что!» Недобро прищурился Верзила с автоматом. «Ну что же, фрау Ландберг, будет очень интересно узнать, что...» Он не договорил. Странно дёрнувшись, как от удара током, он закатил глаза и рухнул на снег, выронив оружие. А следом за ним, словно кегли после страйка, начали заваливаться остальные. Причём происходило это беззвучно. Ну, почти беззвучно. Назвать полноценными звуками легкие хлопки было нельзя. Кай уже ничего не понимал. Калейдоскоп событий кружился слишком быстро. Он не успевал за сменой картинок. Подхватив на руки подбежавшего сынишку, он озадаченно смотрел на выходящих из-за деревьев мужчин. Тоже шестеро и тоже в белом. Но в отличие от свалившихся блондинистых кеглей, совсем не похожих друг на друга. Глава 43. Ждать и догонять – два самых сложных времяпрепровождения, но ждать все же гораздо труднее. Особенно, когда не знаешь, что происходит там, в глубине леса, где ничего не подозревающий мужчина ведет к своему сыну смерть. И хотя Вика, оглушенная транквилизатором, сейчас больше походила на зомби, в данной ситуации это было самым лучшим для нее. Если мы сходим с ума от тревоги за, в общем-то, незнакомых нам людей, то ей пришлось бы совсем худо. И вместо того, чтобы помогать нашим, и Саше, и нам с Лешкой пришлось бы отвлекаться на удерживание бедняжки на месте». А сейчас девушка безучастно смотрела в окно на плавно кружащиеся в воздухе одинокие снежинки. Ника, крепко спавшая где-то около часа и проснувшаяся, посвежевшая отдохнувшей, мрачно жевала бутерброд сыром, запивая его чаем из термоса. «Ну, говорила же, не хочу я есть!» бубнила дочура, решив призвать в союзники отца. «Папс!» Хоть ты и маме скажи, а то ей дай волю, она мне в горло трубку вставит, как гусы, не фуагра, и будет насильно откармливать. Давай, делай из матери монстра. Пригорюнилась я, не забыв, впрочем, раскрыть пачку печенья. Жестокого деспота и самодура. Не вздумай. Я предупреждающе посмотрела на открывшего было рот мужа. Служебный роман я тоже смотрела. Причем неоднократно. Так что женский вариант слова «самодур» помню. И вообще, теперь твоя очередь угнетать право на самоопределение нашей дочери. Так что вот тебе печенье. Ребенок должен схомячить полпачки. — Сколько? — едва не захлебнулась чаем Ника. — Мамс! — Черь, не буянь! — улыбнулся лёшка «Тебе действительно надо подкрепиться». «Я тебе что, винни что ли?» – буркнула черь. «Подкрепляться – его любимое занятие». «Если хочешь, я прочту тебе краткую увлекательную лекцию о преобразовании потребляемой пищи в энергию, которая...» «Саш, ты чего?» Привлеченная возгласом мужа, я присмотрелась к подруге. Та, только что гладившая по плечу дочку, сейчас сидела столбиком, прикрыв глаза. «Тише!» – прошептала Ника. «Тетя Саша опять слушает. Сейчас нельзя шуршать упаковкой и хрустеть печеньем, так что я...» «Пятеро!» – тихий голос подруги показался криком. «На помощь той парочке в шлемах выслали еще пятерых, и тоже в шлемах». «Ну, пока они дотелепают!» — отмахнулся Лёшка. «Наши уже будут на месте!» «Только эти бегут на лыжах!» Губы сашенцы дрогнули. «И они, кажется, гораздо ближе наших! И ещё... Ох!» Она дёрнулась, словно от удара током, и зажала уши руками. «Что? Что такое?» — всполошилась я, подавив инстинктивное желание кудахнуть. Грохот. Я не успела перестроиться. Такое ощущение, что в голове граната взорвалась. Чёрт! Я теперь как минимум час не смогу слышать далеко. «Граната?» Кудахтанье уже клокотало где-то возле миндалин. «Там что, бой?» «Да нет!» Саша, болезненно сморщившись, массировала виски. «Это двигатели снегоходов заработали». Причем сразу три. Охотники? Увы, нет. Очередная партия погони. Да они что, совсем с ума сошли? Лешка недоумевающе переводил взгляд с меня на Сашу. За одним человеком высылают целую армию. Не забывай, он не совсем обычный человек. Да, я помню. Но они ведь все в защитных шлемах и явно вооружены. причем не водяными пистолетами. «Не кусь!» Саша жалобно посмотрела на мою дочь. «Ты как? Отдохнула?» «Да, тетя Саш», кивнула та, с облегчением откладывая пачку печенья. «И подкрепилась, даже перекрепилась, так что теперь смогу помочь, наверное». «Наверное?» «Я постараюсь, тетя Саша, вы только не давите на меня». «Да я же и не...» «Вы мысленно давите». «Понятно». Я открыла дверцу джипа и выбралась наружу. «Давай, дочур, выходи и папу с собой прихвати». «Я что, чемодан, что ли?» – проворчал папа. «Не надо меня хватать. Я и сам передвигаться умею». «Саша, а ты останься в машине». Я остановила сунувшуюся было следом подругу. Но почему? Я ведь хочу знать. Во-первых, ты должна быть сейчас дочерью. Вряд ли действие транквилизатора будет долгим. А во-вторых, реально помочь ты все равно не сможешь. Проблемы со слухом, а твое нервное напряжение отвлекает Нику. Да, но... Все, хорошая моя, мы пошли. Времени на спор нет. И не выходите, пожалуйста, из машины. «Пошли? Но куда пошли? Туда, в лес, что ли?» «Сашка, не тупи. В какой лес? Мы просто отойдем подальше от машины, чтобы Нику ничто не отвлекало». «Ну хорошо». Нехотя кивнула подруга, а потом вдруг вцепилась в мою руку раскаленными ладошками и умоляюще прошептала. «Онетка, вы, ты...» «Даже не сомневайся. – улыбнулась я. – Мы справимся. Все будет хорошо. Саша кивнула, вытерла сбежавшие из-под надзора слезинки и захлопнула дверцу джипа. – Ну, доча, – повернулась я к стоявшей рядом с отцом ники Где у нас разместится командный пункт? – Мне все равно. – Тогда в глубокий снег не пойдем. Давай туда, немного вперед по дороге. Ты сама определяй, где тебе не будет мешать Саше. Мы отошли от джипа метров на двадцать, прежде чем Ника сказала. «Достаточно», и закрыла глаза, мгновенно сосредоточившись. А мы с Лёшкой заключили нашего странного, необычного, но такого родного ребёнка в защитный круг любви. И только этот круг помог Нике справиться. потому что Михар и Лхара, как оказалось, не смогли отыскать место, где затаились новые, да они не искали особо, занявшись возвращением остальных сильных, с трудом выходивших из-под чужого контроля. Гомункулусы Менгеле быстро сообразили, кто помешал их планам, и, разозлившись, решили столкнуть лбами Нику и Кая. «Сами они не могли справиться с моей дочерью», Селенок не хватало, а вот Кай, по их мнению, казался более подходящей добычей. И объединившись, они ударили по его разуму, и у них почти получилось. Я впервые присутствовала при ментальном сражении, и могу сказать одно – ощущения не из приятных. Казалось, все волосы на теле встали дыбом, наэлектризованные мощнейшим энергетическим полем. И источником этого поля была наша девочка. Тоненькая, хрупкая, хохотушка Ника. Совершенно неузнаваемая сейчас. Лицо девочки словно повзрослело лет на десять. Сжавшиеся в нитку губы, сосредоточенно сведенные брови. Все отчетливее проступающая синева под глазами. И все сильнее бледнеющее лицо. Материнский инстинкт сорвал голос, пытаясь докричаться до меня. Заставить схватить дочь в охапку и прервать этот жуткий бой. Обнять, укрыть, защитить. Она ведь совсем маленькая еще. Ей всего лишь 10 лет. Ей в куклы играть надо. А она... А она отчаянно сражалась за жизнь абсолютно чужих ей мужчины и мальчика. Из последних сил. Последние минут 20 мы с Лешкой держали дочь на руках. Стоять она уже не могла. а потом всё кончилось, резко и неожиданно. Обустошённые длинными тёмными ресницами глаза нашего ребёнка вдруг распахнулись, и Ника устало улыбнулась. «Всё!» «Что? Всё?» прокликотал Лёшка и закашлялся, выбрасывая из себя накопившееся напряжение и страх за дочь. «Наши успели, теперь всё будет хорошо!» А эти выкормыши менгели угомонились? Вроде да. А может, сильные очухались наконец. Во всяком случае, новых пока не слышно. Ника. Дверца джипа распахнулась, и к нам раненной чайкой метнулась Виктория. Она явно еще не до конца пришла в себя. Во всяком случае, ноги плохо слушались хозяйку, периодически раняя ее на снег. Выбежившая вслед за дочерью Саша помогала ей подняться и пыталась замедлить бег, но девушка рвалась к нам, к своей последней надежде, совершенно не обращая внимания на задыхающийся крик матери. «Викуся, погоди! Ты же ей мешаешь!» И снова падала, и снова вставала. 20 метров Вика преодолевала минут пять, не меньше. За это время Никуська уже смогла самостоятельно удерживать вертикальное положение, пусть и с помощью мамы с папой, но стояла сама. И улыбалась радостно и легко. И добежавшая наконец века увидела эту улыбку. И все поняла. Прижав дрожащие пальцы к губам, она робко переспросила. «Они живы?» «Да, все хорошо. Наши уже там». «Я...» «Я хочу к ним туда!» «Они тоже очень хотят к тебе! Они уже едут на снегоходах, скоро будут здесь!» Но скоро растянулось минут на сорок, и все это время Вика ледяной скульптурой застыла на одном месте, неотрывно глядя в сторону леса, в ту сторону, куда ушли наши. Она не реагировала на уговоры матери ждать в теплой машине. Отказывалась греться чаем. Жизнь в ней словно замерла. И вернулась только тогда, когда до нас донёсся рокот снегоходов. Вика вздрогнула, сжала руками ворот куртки и шагнула навстречу звуку. Раз, другой, третий. Потом побежала, пробивая сквозь глубокий снег. Сашка рванулась было за ней, но я удержала подругу за руку. А из леса вылетел первый снегоход. Заложив довольно крутой вираж, он направился к спотыкающейся одинокой фигурке, остановился метрах в трех от нее. И пространство вокруг нас пронзил, улетев во Вселенную, тоненький ликующий крик. «Мама!»